Глава десятая Около полуночи, сжимая в одной руке сумочку, я позвонила в Лидочкину дверь. Она мигом распахнулась. «Господи!» — зашептала девушка. «Как ты долго! Я прямо извелась вся!» «Твой муж дома?» — так же тихо спросила я. «Нет». «Когда придет? «Звонил недавно. Завтра появится. Уехал на переговоры с клиентами». Ночью? Я старательно изображала удивление. Обычное дело, вздохнула Лидочка. Бизнес не спит. Ну отлично, включай компьютер. Зачем? ⁇ испугалась Лида. Пошли, пошли. Ты хочешь, чтобы ситуация рассосалась, а Николай ничего не узнал? Да. Тогда вперед. Открывая чат чатmai.ru, будем ждать трэша. Мерзавец от чего-то появился сегодня рано. Не успела Лида открыть нужную страницу, как мы увидели строчку. К нам приходит трэш. «Трэш, зайди в мою Аську». «Ща», — ответил мерзавец. Через секунду высветилось окно. Я оттеснила Лидочку и напечатала. «Деньги нашла. Пришлось взять в долг. Дома держать боюсь. Хочу отдать сегодня». Очевидно, у подлеца от радости, что он скоро станет обладателем ста тысяч долларов, затряслись руки, потому что в его ответе было сразу четыре опечатки. «Хорошо. Пишет адрес». «Пишу». «Вяльцевский проезд». «Дальше». «Дом четыре. Во дворе трансформаторная будка». «Там зайдешь внутрь. Отдашь Джуманджи». «Меня убьют током». «Будка не работает. Времени час». «Могу не успеть. Твои проблемы. Приезжаешь одна. Не вздумай обратиться в милицию. Имей в виду, за твоим домом следят». «В милицию никогда. Жду». Я вскочила на ноги. «Лида, выключай компьютер и дай честное слово, что больше никогда не пойдешь в этот чат. И вообще, будь поосторожней с интернетом, не разбалтывай свои тайны». Девушка всхлипнула. Вообще выброшу комп нафиг. Но это уже слишком. Я поехала. Погоди, а деньги? Ты где их возьмешь?» Я улыбнулась и раскрыла сумку. «Мама!» Взвизгнула Лидочка. «С ума сойти! Тут и впрямь доллары! Целая куча!» Потом она отступила вглубь коридора и испуганно спросила. «Что же получается? Теперь я буду должна тебе жуткую сумму». «Нет». «Ты хочешь подарить мне сто тысяч американских рублей?» недоумевала хозяйка. «О, Господи! Нет, конечно! Они не настоящие!» «Кто?» — трясла головой Лида. «Успокойся, это кукла! Сверху в каждой пачке несколько подлинных купюр, а посередине бумага!» «Но Треша базлится!» «Не успеет!» «Почему?» «Можно я не стану объяснять подробности?» «Пожалуйста!» — вцепилась в меня Лидочка. «Умоляю, объясни!» «Ну, ты же знаешь, что я пишу детективы?» Вдохновенно принялась врать я. «Ага!» «Имею много знакомств в тех кругах, которые называют криминальными». Несло меня на волне лжи. Обратилась к браткам, вот дали куклы. Сейчас сообщу ребяткам адрес места встречи. И прощай, трэш!» Лидочка села на стул. «Мама, а эти братки потом на нас не наедут?» «Нет». «Ты уверена?» «Абсолютно». «Почему они нам помогают?» Я обозлилась. «Вот ведь какая настырная». «Видишь ли, криминальный авторитет по кличке... Э, Дракула очень хочет прославиться. Пообещала написать про него книгу. И вообще, не задерживай меня. Время тикает». «Ясно». Дрожащим голосом проблеила Лидочка. «Можно мне с тобой?» «Ни в коем случае!» Потрезала я. «Ложись спокойно спать. Все. Завтра позвоню». Лидочка разрыдалась. Я подхватила сумку и понеслась на улицу, где меня ждали раздолбанные, еле живые от старости «Жигули» с табличкой «Такси» на ветровом стекле. Сидевший за рулем угрюмый парень Костя лаконично спросил. «Ну?» «Порядок. Еле переводя дух, ответила я. «Значит так. Вяльцевский проезд, дом 4, трансформаторная будка». Костя взял небольшую черную коробочку. «Михей, внимание! Сначала адрес». Вяльцевский проезд спал. В доме номер 4, девятиэтажной блочной башне, горело всего два окна. Тишина стояла потрясающая. Собачники уже отгуляли со своими питомцами, Не было видно и подростков. Наверное, всех измучила жара, и сейчас люди отдыхали от зноя. Костя припарковался и сказал. «Так, уезжаю, а ты действуешь по плану. Эх, жаль!» «Что случилось?» — спросила я, прижимая к себе сумку. «Да сериал сегодня начинается по телеку, по книгам с Маляковой», мрачно сообщил парень. «Поглядеть хотел. Круто пишет, хоть и баба». Я выскочила из «Жигулей» и так стукнула дверцей, что эхо прокатилось по двору. Ей-богу, это Смолякова везде. Теперь еще и телесериал. Ладно, вот напишу новую книгу и посмотрим. На двери трансформаторной будки висел замок. Я дернула за ручку, дверь мигом открылась. В лицо пахнуло затхлым воздухом. Воняло ужасно. Очевидно, бомжи использовали будку вместо туалета. «Есть тут кто?» — крикнула я. «Не ори!» — донеслось из темноты. «Принесла?» «Да!» — вспыхнул узкий луч фонарика. «Иди сюда!» Спотыкаясь обитые кирпичи и доски, я, стараясь не дышать, побрела назов. Перед глазами возникла ухмыляющаяся Джуманджи. «Показывай!» «Вот!» — протянула я сумку. Джуманджи посветила внутрь, и схватила торбу. «Лады, считай, мы тебя простили. А теперь отдохни тут чуток». Я не успела ничего сказать, потому что в лицо ударила едкая струя. Глаза мигом наполнились слезами, в носу защипало, изо рта потекли слюни. На какое-то мгновение я ослепла, онемела и перестала дышать. Но уже через секунду воздух, словно острый нож, ворвался в легкие. Никогда он не казался мне таким упоительным. Слезы, сопли и слюни продолжали течь по лицу. Я стояла, вытянув вперед руки, напряженно вслушиваясь в то, что творится снаружи. Но на улице стояла все та же сонная тишина. Неужели люди Николая упустили Джуманджи? «Эй, Виола, жива?» — донесся от двери абсолютно спокойный голос Кости. «Да», — прохрипела я. Вроде да. Иди сюда. Не могу. Послышался хруст. Это на сто килограммов дробили битый кирпич и стекла. В лицо ударил свет фонаря. Она в тебя из баллончика пульнула. Без всякого удивления констатировал парень. Вот падла. Не боись, ща нос задышит. Сопли-то утри. Я рукавом блоски размазывала по лицу слезы. Константин укоризненно вздохнул, вынул из кармана рубашки белый носовой платок, пахнущий дорогим одеколоном, и сунул мне в руки. «Вы, бабы, только изображаете из себя не весь что», — констатировал он. «А платков-то никогда не носите. Двигай на улицу, легче станет, а то смердит здесь, без баллончика скореживает». Я выползла на улицу. «Где Джуманджи?» «Так увезли». «Вы ее поймали?» «А то! Мигом!» «И где она?» «Николай Петрович ею займется!» «Пошли!» «Куда?» «Вели на тебя домой отвезти!» «Но мне хочется знать...» «Я человек маленький!» Вздохнула стокилограммовая туша. «Приказано доставить до квартиры!» «Но...» Костя посмотрел на меня из-под лобья. «Сама пойдешь или отнести?» «Но...» Парень легко подхватил меня одной рукой и сунул в жигули. «Завтра с Николаем Петровичем побазаришь. Вот бабы! Сказано домой, значит, домой!» Страшно усталая, злая, бесконечно чихающая, в измазанных не весь в чем брюках, я вошла в прихожую и, тихо радуясь, что в доме стоит тишина, прокралась на кухню. Так Олег, кажется, спит. Сейчас ко мне никто с расспросами не пристанет, а утром всем будет некогда. Где же бутылка с минеральной водой? В горле просто пересохла. Но не успела рука открутить пробку, как вспыхнул свет и ледяной голос произнес. «Добрый вечер, Виола!» От неожиданности я уронила пластиковую бутылку с боржоми и обозлилась. «Олег! Как ты меня напугал! Подкрался и рявкнул!» «Где ты была?» хмурился муж, мрачно разглядывая меня. «По делам издательства?» «До трех утра?» «Как? Уже три?» — фальшиво удивилась я. Олег ткнул пальцем в часы. «Представь себе! Кстати, твой прежний имидж понравился мне намного больше, чем сегодняшний. Брючки из блестящей материи, топик, дурацкие украшения и боевая раскраска лучше, чем грязные ноги — Рваная блузка и заплаканное лицо. «Отчего у тебя глаза, словно у кролика, больного конъюнктивитом?» «Ну, понимаешь, как бы объяснить?» «Словами», — сказал Олег и сел на табуретку. «Просто словами. Отчего морда красная? Почему выглядишь так, будто ползла по стройке на коленях?» а, Вечеринка посвящалась строителям». «Да?» Ага. А еще у меня началась аллергия. На что? Ну, э, Не старайся, думаю на меня. Прекрати нести чушь, вскипела я. Олег взял с подоконника газету и протянул мне. Было очень интересно прочитать это. Я уставилась на разворот. «Московские тайны Арины Виоловой». Совсем недавно на литературном небосклоне ярко загорелась новая звездочка — Арена Виолова. Наш корреспондент встретился с писательницей и задал ей пару вопросов. «Мы о вас ничего не знаем. Так мне и говорить не о чем. Живу одна, не имею ни мужа, ни родителей, ни детей. Я кошка, которая гуляет сама по себе. Но ведь вы же не появились на свет в результате клонирования? Нет, конечно. Мой отец — известный ученый — провел большую часть жизни в Африке. Замирая от ужаса, я дочитала материал до конца. Полоса украшала фотография. Ярко размалеванная баба в слишком обтягивающем тощее тельце топики засовывает в рот кусок чего-то синевато-фиолетового. «Иногда Арина посещает африканский ресторан», гласила подпись под отвратительным снимком. «Она ест привычные с детства котлеты из обезьяны, и вспоминает дни, когда была счастлива на черном континенте. ⁇ И что скажешь? ⁇ поинтересовался Олег. Я только открывала и закрывала рот. Кажется, я потеряла дар речи. Не знал про твои похождения. Абсолютно серьезно качал головой супруг. Однако как интересно. Африка, шашлык из бегемота, покойный папенька, диктующие романы. Прости, конечно. «Но чего он набалтывает себе в уши эту дрянь? Почему не пытается рассказать хорошую, серьезную вещь? И кто тогда ленинит?» «По простоте душевной я всегда считал его тестем. Он, конечно, не профессор, всего лишь уголовник со стажем, но ведь твердо встал на путь исправления, делает отличную мебель. Кстати, он обиделся, когда прочитал статью. Сказал, «Ну, ясное дело, мы писательницам в папашке не годимся». «Замолчи, пожалуйста», — взмолилась я. «Это пиар». «Уж объясни нам, темным ментам, что это за зверь такой», — кривлялся Олег. «Как ты сказала? Мяр? Шмяр? «Пиар», — вздохнула я. «Сокращение от английских слов «public relations». «Реклама, грубо говоря. Привлечение к себе внимания». «Этим все звезды занимаются». «Зачем?» «Ну, чем больше о тебе говорят...» Тем охотнее люди станут покупать книги, вырастут продажи, с ними мой гонорар. А, а, -а -a -a, протянул Олег. Ясненько. Ты теперь станешь колотить посуду в ресторанах, бить по лицу официантов и есть мозги живой мартышки. Не до такой степени. Пойми, я очень хочу стать знаменитой, прямо жутко. Тебе, наверное, тоже будет приятно. Все начнут говорить. «Вон пошел муж Арины Виоловой!» Очевидно, последнюю фразу я сказала зря, потому что Олег перекосился и процедил сквозь зубы. Всегда мечтала о такой славе. И потом, у тебя же нет мужа. Ты избавилась одним махом от меня и Ленинида. Мы стали тебе, великой писательницей, не нужны. «Ладно, пойду спать». Я вцепилась ему в плечо. «Милый, ну извини. Постарайся понять». Я очень хочу пробиться. А для этого мне надо слушать сотрудников издательства. Они знают, как раскручивать имя. Олег сбросил мою руку, встал и, ничего не говоря, пошел к выходу. Я чуть не зарыдала от отчаяния. На пороге муж обернулся и спросил. Тебе не приходило в голову, что добиться признания и популярности можно иным способом? Каким? Упорной, каждодневной работой. «Напиши тридцать романов, как Смолякова, и станешь такой же знаменитый. Без труда не выловишь рыбку из пруда». Вымолвив последнюю фразу, Куприн ушел. Я от злости швырнула на пол свою любимую чашку, украшенную изображениями собачек. Потом, рыдая, стала подбирать осколки. «Ну что мне все тычут в нос Смоляковой?»